Ранд наконец перестал метаться во сне, и мин задержала дыхание в надежде, что этого больше не повторится. Подобрав под себя ноги и закутавшись в шерстяное одеяло, она сидела в кресле в углу комнаты, как всегда делала, когда читала книги. Мерцавший свет крохотной лампы, плясавшей на соседнем столике, освещал стопку ветхих книг, осыпающаяся глина, заметки и замечания. Памятники прошлого. В основном это были сочинения по истории. Ран тихо вздохнул, но не проснулся. Мин перевела дыхание и откинулась на спинку кресла, отметив пальцем место, на котором остановилась в думах Пилотеуса. Хотя ставни были закрыты на ночь, ей слышался легкий шум ветра в сосновой хвоя. В комнате чувствовался едва заметный запах дыма. Благодаря находчивости Авиенды возможная катастрофа причинила лишь небольшое беспокойство, хотя ее за это не наградили. Хранительницы мудрости продолжали нагружать ее работой, как купец своего единственного мула. Несмотря на то, что уже некоторое время они находились в одном лагере, Мин не удавалось приблизиться к Авиенде, чтобы побеседовать по душам. Она не знала, что и думать об этой женщине. Им удалось немного сгладить возникшую напряженность за осквай тем самым вечером. Но за один день невозможно стать друзьями, и ей определенно было не по себе от сложившейся ситуации. Мин снова посмотрела на Ранда, лежавшего на спине с закрытыми глазами. Наконец-то он начал дышать ровно. Его левая рука лежала поверх покрывала, выставляя напоказ культю. Мин не понимала, как он ухитрялся спать с этими ранами в боку. Всякий раз, когда она думала о них, она испытывала боль, которая была частью скрученного клубка эмоций Ранда где-то внутри ее сознания. Она научилась не замечать боль. Ей пришлось. Ему было гораздо труднее. Она не понимала, как он мог выносить эти муки. Хвала Свету она не была Айседай, но каким-то образом она была с ним связана. Это было удивительно. Она знала, где он находится сейчас, знала, когда ему плохо. Ей удавалось сдерживать эмоции Ранда, не поддаваться им, кроме тех моментов, когда они были в плену страсти. Но какой женщине не хотелось бы отдаться страсти в такие моменты? Это был чрезвычайно волнующий опыт, иметь связь, позволяющую одновременно чувствовать собственное влечение и ту неистовую огненную бурю, которая передавала, как сильно Ранд желал ее. Эти мысли заставили ее покраснеть, и чтобы отвлечься, она придвинула к себе томик-дум. Ранд нуждался во сне, и она не хотела ему мешать. Да и потом необходимо было продолжить изучение, хотя мин и пришлось столкнуться с умозаключениями, которые не пришлись ей по вкусу. Все эти книги раньше принадлежали Герриду Филу, милому старому ученому, присоединившемуся к школе Ранда в Каиреене. Мин улыбнулась, вспомнив его рассеянную манеру говорить, и запутанное, но от того не менее блестящее рассуждение. Сейчас же Герет был мертв, убит, разорван на части отродьем тени. Он отыскал что-то в этих книгах, что-то, о чем собирался сообщить Ранду, что-то о последней битве и печатях на узилище Темного. Фила убили до того, как он успел передать эти сведения. Возможно, это было случайностью. Быть может, эти книги не были связаны с его смертью, но, может, причина была именно в них. Мин твердо решила найти ответы. Ради Ранда и ради самого Геррида. Она отложила думы и взяла в руки размышления среди развалин. Труд, чей возраст превышал тысячу лет. Она заложила место в книге тонкой полоской бумаги той самой запиской, ныне сильно и стертой, которую Герет послал Ранду незадолго до смерти. Мин повертел ее в своих пальцах, в который раз перечитывая короткий текст. — Вера и порядок дают силу. Не начинай строить, не расчистив площадку. Придешь в следующий раз, все объясню. Девчонку не приводи, уж больно хорошенькая. Она выяснила, что после прочтения этих книг она стала понимать образ его мышления. Ранду нужна была информация о том, как запечатать узилище темного. Нашел ли Фил то же самое, что, как ей казалось, нашла она сама? Она покачала головой. Чем она занималась, пытаясь решить научную загадку? Но кто мог заменить ее? Для этого куда больше подошла бы сестра из коричневой Айе, но кому из них можно доверять? Даже те, кто принесли клятву Ранду, могли решить, что в его же интересах будет лучше, если они будут держать свои открытия в тайне от него. Сам Ранд был слишком занят, к тому же в последнее время он был слишком взвинчен, чтобы читать книги. Поэтому оставалось только мин. Она начала по кусочкам воссоздавать то, что ему предстоит сделать, но многое, очень многое, еще было неясно. Она чувствовала, что приближается к разгадке, но беспокоилась о том, как открыть эту ранду, как он это воспримет. Мин вздохнула, просматривая книгу. Она никогда бы не подумала, что именно она, изо всех женщин в мире, Будет сходить с ума по какому-то мужчине, и вот, пожалуйста. Она следует за ним повсюду, ставя его интересы выше своих собственных. Однако это не значило, что она была его домашней зверушкой, чтобы там ни говорили некоторые люди в лагере. Она сопровождала Ранда потому, что любила его, и знала, действительно знала, что это чувство взаимно. Несмотря на суровость, которая все больше искажала его личность, несмотря на гнев и безрадостность его жизни, он любил ее, и потому она делала все, что возможно, чтобы помочь Ранду. Если бы ей удалось поспособствовать решению этого единственного вопроса, вопроса о том, как заточить темного в узилище, она достигла бы чего-то не только для Ранда, но и для всего мира. Не все ли равно, что солдаты в лагере ничего не знали о том, насколько она важна? Возможно, так даже лучше, что все считали, что она бесполезна. Убийца, который захочет напасть на Ранда, должен считать, что Мин не представляет опасности. Тогда-то он и познакомится с ножами, спрятанными в ее рукавах. Она не так хорошо обращалась с ножами, как Том мерилен но вполне достаточно, чтобы убить». Ран заворочался во сне, но потом успокоился. Она любила его. Не она сделала этот выбор, но ее сердце, или узор, или создатель, или что там управляло этими вещами, решили все за нее. Теперь же она не изменила бы свои чувства, даже появись у нее такая возможность. Даже если это означало жить в постоянной опасности. Даже если это означало терпеть взгляды мужчин в лагере. Даже если это означало делить его с другими. Ран снова пошевелился. На этот раз он застонал и открыл глаза, сев на кровати. Он поднял руку к голове. Почему-то сейчас он выглядел усталым сильнее, чем когда ложился спать. На нем было лишь нижнее белье. Его грудь была обнажена. Некоторое время он сидел в таком положении. Затем поднялся на ноги и подошел к закрытому ставнями окну. Захлопнув книгу, Мин спросила. — Что это ты делаешь, овечий пастух? Ты проспал всего пару часов. Он открыл ставни и окно. Снаружи стояла темная ночь. Поток воздуха ворвался в комнату. Задрожало пламя лампы. «Ранд?» — спросила Мин. Она с трудом расслышала его ответ. «Он внутри моей головы. Во сне его не было, но сейчас он снова там». Мин подавила желание откинуться на спинку кресла. Свет! Она не желала слушать о безумии Ранда. Она надеялась, что, исцелив соедин от порчи темного, он освободится от этого проклятия. «Он?» — спросила Мин, стараясь говорить спокойно. — Голос Льюса Террина? Ранд повернулся. За его спиной было ночное небо, покрытое тучами. В неровном свете было трудно определить выражение его лица. — Ранд, — сказала Мин и, отложив книгу в сторону, встала рядом с ним около окна. — Тебе нужно с кем-то поговорить. Нельзя все держать внутри себя. — Я должен быть сильным. Она потянула его за руку, повернув лицом к себе. «Избегай меня, ты становишься сильнее? Я не... не отрицай этого. Что-то происходит там, за твоими алийскими глазами. Ранд, неужели ты думаешь, что я перестану любить тебя из-за того, что ты слышишь?» «Ты — О -о -о", сказала Мин, сложив руки на груди. «Значит, я хрупкий цветок. Ты так считаешь?» Он открыл баларот, пытаясь подобрать слова, как уже делал когда-то раньше, в прошлом, когда был пастухом, для которого все это было лишь приключением. «Мин, я знаю, что ты сильная, правда знаю. Тогда поверь, что я достаточно сильна, чтобы принять то, что находится внутри тебя», — сказала Мин. «Мы больше не можем притворяться, будто ничего не происходит». Она подалась вперед. Порча оставила в тебе свой отпечаток. Я знаю, что это так. Но если ты не поделишься этим со мной, к кому еще ты можешь обратиться?» Взъерошив рукой свои волосы, он отвернулся и начал ходить по комнате. «Чтоб все сгорело, Мин! Если врагам станут известны мои слабости, они их используют. Я чувствую себя слепым, бегущим в темноте по незнакомой дороге». «Я даже не знаю, есть ли на пути ямы, и не закончится ли эта проклятая штука обрывом!» Останавливая Ранда, Мин взяла его за руку. «Поделись со мной. Ты решишь, что я чокнутый?» Она фыркнула. «Я и так думаю, что ты шерстоголовый болван. Что может быть хуже?» Ранд внимательно посмотрел на нее и немного расслабился. Тихо вздохнув, он присел на краешек к кровати. Одно это уже было успехом. «Семерак была права», — сказал Ранд. «Я слышу... нечто. Голос. Голос Льюса Терена, дракона. Он разговаривает со мной и реагирует на окружающий мир. Временами он даже пытается перехватить у меня соедин, И... иногда ему это удается сделать. Он не обуздан, Мин. Безумен». Но то, что он вытворяет с единой силой, поразительно. Рант отрешенно смотрел в пространство. Мин вздрогнула. Свет! Он разрешал голосу в его голове прикасаться к единой силе? Что это значит? Что он позволяет безумию взять над собой верх? Он покачал головой. Семерак утверждает, что это просто умопомешательство. Причуда моего сознания. Но Льюстерин знает такие вещи, которых не знаю я. О прошлом, о единой силе. У тебя было видение обо мне, в котором два мужчины слились в одном. Это означает, что мы, Льюстерин и я, различны. Два человека, Мин. Он реален. Мин обошла его и села напротив. Ранд, он — это ты. Или ты — это он. Вновь вплетенный в узор. Эти воспоминания и вещи, которые ты можешь делать, все это остатки того, кем ты был ранее». «Нет», — сказал Ранд. «Мин, он безумен. Но я-то нет. Кроме того, он потерпел неудачу, но не я. Со мной этого не случится, Мин. В отличие от него я не причиню боль тем, кого люблю. А когда я нанесу поражение темному...» Я не оставлю ему возможности вернуться чуть позже и вновь вселять в нас страх». «Три тысячи лет — это чуть позже?» Она обвела его руками. «Разве это имеет значение?» — спросила Мин. «Скрывается ли в твоей голове другая личность, или это всего лишь воспоминания из прошлого? Информация полезна в любом случае». «Да», — сказал ранд «Его взгляд вновь стал отсутствующим» но я боюсь использовать единую силу. Ведь всякий раз, когда я делаю это, он может захватить контроль. Ему нельзя верить. Он не хотел убивать ее, но он все же сделал это. О, Свет! Или Ена! Может, со всеми это случалось именно так? Быть может, каждый из них полагал, что находится в своем уме? И что существует другой человек внутри них, который совершает ужасные вещи?» «Все закончилось, Ранд», — произнесла Мин, прижавшись к нему. «Чем бы ни был этот голос, ничего худшего уже не случится. Соедини очищено». Ранд ничего не ответил, но расслабился. Мин закрыла глаза, наслаждаясь ощущением его тепла. В комнате стало холодно, потому что Ранд оставил окно открытым. Ишамаэль жив, сказал Ранд. Она резко открыла глаза. Что? А ведь она только почувствовала себя лучше. Я посетил его в мире снов, ответил Ранд. Знаю, что ты хочешь спросить, но нет. Это не было кошмаром или приступом безумия. Это было на самом деле, и я не могу объяснить, откуда я это знаю. Ты просто должна мне поверить. Ишамаэль — прошептал Амин. — Ты ведь убил его? — Да, — сказал Ранд. — В твердыне Тира. Он вернулся, и хоть теперь у него новые личина и другое имя, это он. Нам следовало догадаться, что это случится. Темный не откажется без борьбы от таких полезных инструментов. Он может вытаскивать их из могилы. — Тогда как же нам выиграть, если все, кого мы убиваем возрождаются вновь. — Погибельный огонь, — ответил Ранд. — Он уничтожит их навеки. Но Кацуани сказала... — Меня не волнует, что сказала Кацуани, — огрызнулся Ранд. — Она мой советник, и ее дело — советовать. Ничего больше. Я дракон возрожденный, и я сам буду решать, как мне сражаться. Он сделал паузу, переводя дыхание. В любом случае, неважно, что отрекшиеся возвращаются. Неважно, кого или что еще натравит на нас темный. В конце концов, я уничтожу его, если смогу. Если нет, я, по крайней мере, запечатаю его узилище так плотно, что мир сможет о нем забыть. Он взглянул на Мин. Для этого мне нужен голос, Мин. Льюстерин знает многое. Или или я это знаю. Не знаю, откуда они взялись, но эти знания находятся в моей голове. В некотором смысле порча темного уничтожит его самого, потому что из-за нее у меня установилась связь с Льюсом террином Мин бросила взгляд на книги. Тонкая полоска бумаги Геррида Фила выглядывала из-за размышлений среди развалин. ранд сказала она, — Ты должен уничтожить печати и узилище темного. Нахмурившись, он посмотрел на нее. «Я не сомневаюсь в этом», — продолжила Мин. «Все это время я читала книги герида Фила, и я думаю, что именно это он подразумевал под расчисткой площадки. Для того, чтобы построить новое узилище для темного, ты прежде должен открыть старое. Нужно избавиться от заплатки, закрывающей скважину». Она ожидала, что Ранд отнесется к этому скептически. К ее удивлению, он лишь кивнул. «Да», — сказал Ранд. «Да, это звучит правильно. Сомневаюсь, что люди будут рады это услышать. Неизвестно, что произойдет, если сломать печати. Если мне не удастся сдержать его...» В пророчествах ничего не говорилось о победе Ранда. «Только о том, что он будет сражаться». Мин вновь задрожала. Проклятое окно. Но ощутила на себе пристальный взгляд Ранда. «У тебя получится. Ты одержишь над ним победу». Ран вздохнул. «Ты веришь в безумца, Мин?» «Верю в тебя, пастух». Внезапно вокруг его головы закружились образы. Обычно она старалась не замечать их. Если только они не были новыми, Но на этот раз она обратила на них внимание: светлячки, гаснущие в темноте, три женщины у погребального костра, вспышки света, тьма, тень, предвестие смерти, короны, раны, боль и надежды. Вокруг ранда Алтора бушевала целая буря образов, неистовее, чем любой природный катаклизм. Мы до сих пор не знаем, что делать, сказал он. Печати настолько хрупки, что я могу сломать их своими руками. Но что дальше? Как мне его остановить? В твоих книгах есть что-нибудь об этом? Сложно сказать, — признала Смин. Ключи к разгадке, если они и впрямь там есть, слишком туманны. Я не перестану искать, обещаю. Я найду для тебя ответы. Он кивнул. И Мин с удивлением почувствовала через узы его веру. В последнее время она крайне редко ощущала эти его эмоции, но ей казалось, что он стал мягче, чем в последние дни. Все тот же камень, но с парой трещинок, позволивших ей проникнуть внутрь. Это было уже что-то. Она обняла его и снова закрыла глаза. Начало было положено, но осталось так мало времени. Придется обойтись тем, что есть.